Варвара. Так прошло десять дней. По идее, такого срока достаточно, чтобы хоть что-то начало происходить. Ведь зачем-то меня сюда перенесло. Вероятно, я должна решить какую-то задачу. Ну, не знаю, спасти мир, расколдовать кого-то заколдованного, совершить пророчество. В книгах попаданцы чаще всего именно потому и оказываются в иных мирах. Но мне задача оставалась неясной. Ничего не происходило, как не случалось и виртуальной встрече с моим собратом по несчастью. Подозреваю ему тоже несладко на земле, в теле одинокой тридцатилетней женщины с напряженным графиком работы, живущей в одной квартире с мамой. Нет, маму я очень люблю, но характер у неё порой совершенно невыносим. Так вот, я в глубине души надеялась, что однажды ночью во сне мы с этим мужиком встретимся, и сможем как-то пообщаться. Он же тоже должен выполнить некую задачу, но уже в моем родном мире. Но, увы, встреч не было ни наяву, ни во сне. Никаких там магических голограмм, изображений в хрустальном шаре, стоящем на столе в кабинете. Это пугало, так как я твердо продолжала верить, что весь этот кошмар временный, и рано или поздно я вернусь домой в свое тело. Зато однажды, напугав меня до нервной дрожи, хрустальный шар вдруг замерцал и стал издавать низкое гудение. Что с ним делать, я не имела ни малейшего представления и, наверное, с целую минуту тупо на него таращилась. Потом робко положила на него ладонь и едва не завопила, когда над шаром возникло изображение симпатичного брюнета средних лет. Единственной неправильностью в его внешности Являлись маленькие чёрные рожки над олбом и небольшая татуировка на левом виске в виде молнии в круге. «Владыка?» — с улыбкой обратился он ко мне. «Ну?» — неуверенно отозвалась я, не зная, чего ожидать. «Мы поймали этих светлых. Возвращаемся». «Ладно», — лаконично ответила я, судорожно пытаясь понять, кто этот хмырь. «Ты странно выглядишь». Вдруг оправдались мои страхи. «Что-то случилось?» м, -м, м «Что случилось, что случилось?» «Много чего. Только я тебе об этом не расскажу, иначе мне конец». «Сандрлер...» В голосе моего виртуального собеседника появилась тревога. «Что произошло, пока меня не было?» «О, так меня теперь зовут Сандрлер?» «Санёк, значит». Какой удивительный прогресс! Спустя десять дней после переноса узнать своё нынешнее имя. А фамилия? Ну уже давай, мужик, скажи мне это. Но твою ж маму, Саня, чем думала твоя родительница, давая отпрыску столь непроизносимое имя? Язык сломаешь ведь. — Сандр Лер, — напряжённо переспросил этот, господи, хоть бы представился, что ли. — Да так. Уклончиво отозвалась я и поморщилась. «Давай потом обсудим. Ничего ужасного, скорее досадная неприятность». «Хорошо», — осторожно кивнул он. В общем, угроза разоблачения приближалась. А на следующий день с утра в мой кабинет заявился этот самый рогатый тип. Я как раз просматривала очередной отчет от моих вассалов и думала, какое наказание следует применить с учетом нынешних реалий. Ведь воруют, гады. По-чёрному воруют. Владыка. Поприветствовал меня этот мужик, прошёл и без приглашения уселся в кресло напротив стола. Мы привезли этих светлых, как ты и велел. Чудненько. Обрадовалась я и вздохнула. А сама внимательно рассматривала визитёра. Симпатичный. Будь он человеком, я бы сказала, что ему лет сорок с небольшим. Карие умные глаза, высокий лоб, густые черные волосы, зачесанные назад, широкоплечий, высокого роста, наверное, неплохо владеет оружием, так как к поясу пристегнут меч. В общем, нормальный такой почти человек, если бы не маленькие аспидные рожки над олбом. По сравнению с моим прочим окружением в замке, так просто отдых для души и глаз. Полагаю, это советник Керин? «Что думаешь с ними делать?» Вглядываясь в меня, спросил гость. «Пока не решил. Взгляну на них сначала». Небрежно отмахнулась я. «Скажи-ка мне лучше, как поступить с теми, кто меня обворовывает?» «Что?» — растерялся рогатый тип. «Да вот». Я небрежно пододвинула в его сторону кипу бумаг. Решил посмотреть на досуге, а то скука одолела. Ума не приложу, как я раньше этого не замечал. Но ведь грабёж средь бела дня. Советник как-то странно на меня глянул, но потом взял бумаги и принялся изучать. «И...» — спросил он минут через пять. «Я не вижу чего-то очевидного». «Хм, похоже на то». Кивнула я, поманила рукой его вместе с бумагами и принялась показывать нужные цифры. Спустя несколько минут мрачный, как туча брюнет, ругался незнакомыми мне словами. Я их судорожно запомнила, так как добрые земные матерные выражения здесь были бы неуместны, а выругаться порой ох, как хотелось. «И что будешь делать?» — спросил советник. «Ждал тебя, чтобы решить». Невозмутимо отозвалась я. «Нет, конечно же, можно казнить, это проще всего. Но ведь его место займет другой вор. Это что, я за эти дни нашел еще несколько подобных отчетов. Но до конца не разобрался еще. Казнить их всех не вариант. Кто тогда платить будет?» «Понял», — медленно кивнул он. «Разберемся со временем». Я покажу уже найденные фальшивки, изучу все остальные, а там решим. Фух, пока вроде всё идёт спокойно. Упс, сглазило сандлер а теперь расскажи, что произошло, пока меня не было. Я уже посмотрел на замок. Ты завёл любовницу? Слуги вздрагивают при звуке шагов и активно отмывают все помещения. Да и вообще, я уже не помню, когда здесь было так чисто. Никаких любовниц. Открестилась я, судорожно размышляя, что делать. Мне однозначно нужен кто-то, кто поможет. Но можно ли доверять этому типу? Наконец, я решила начать издалека. Напомни-ка мне, сколько ты уже рядом со мной. Ну, озадачился сорогатый тип. В роли советника, кажется, полторы тысячи лет, а всего... А зачем? Да так, знаешь, кое-что действительно произошло. Но придется взять с тебя клятву, что никто об этом не узнает. Уж прости. Рогатый брюнет изумленно на меня посмотрел, медленно кивнул и произнес... «Я, Кирин Нантар, клянусь своей жизнью магией, что все услышанное мной не будет использовано против тебя, владыка Сандрлер Седзер, ни словом, ни молчанием, ни делом, ни бездействием». Над его головой мелькнули искорки. Если судить по фантазийным романам, магическая клятва прозвучала и сработала. «Ладно, рискну, но частично». А еще я узнала свою и его фамилию Счастье-то какое! Видишь ли, Кирин, ты уехала а я утром проснулся с ужасным похмельем и практически полной потери памяти. Я даже Гортензию не узнал сначала. Хуже того, я свое имя не сразу вспомнил. Что? Что еще ужаснее, я забыл все до единого заклинания. И понятия не имею, что я умел раньше, что могу сейчас. Ощущение было, словно вдруг очутился в незнакомом месте с незнакомой обстановкой, а вокруг те, кого я вижу впервые в жизни. «А сейчас?» — тихо спросил Кирин. Знакомлюсь совсем заново. Слуг гоняя потому что вдруг со стороны увидел, в какой грязи живу. Бумаги просматриваю. Нахожу множество фальшивых отчётов, на которые раньше внимания, вероятно, не обращал. "Но это же катастрофа", глухо произнёс мой советник. "Светлым только того и надо, они не упустят шанс". "Ну-ну", успокаивающе подняла я руку. "Я ждал тебя, чтобы мы вместе разобрались с моей временной проблемой. А поить меня явно не могли". «Значит, тут что-то другое». «Магически воздействовать тоже не могли, все амулеты действуют. Да и защита на замке такая, что так просто светлые. Не смогли бы ничего предпринять». «В твоей комнате ничего лишнего не нашли? Артефакты?» «А вот это посмотришь ты. Я забыл, как пользоваться магией, как искать. И, кажется, разучился владеть мечом». Ума не приложу, как такое возможно, но... Разумеется, в спальне ничего лишнего кирен не нашел, так же, как и ранее в кабинете, тронном зале, в винном подвале, где он изучал бутылки, которые мы пили накануне его отъезда. Зато подтвердилась моя теория, что фехтовать я не умею. Нет, иногда, когда я переставала думать, руки сами действовали и отбивали атаки. Но стоило мне попытаться включить мозг, и все. Ничего не получалось. Кирин был в ужасе. Я тоже, потому что чаще всего мне хотелось завизжать от страха, когда в мою сторону с размаха летело стальное лезвие. «Мама, забери меня обратно в мир интернета и телевидения, огнестрельного оружия и фаянсовой сантехники!» «Что ты думаешь делать?» Задумчиво просил Кирин, ковыряясь ложкой в жутком месиве, которое наш повар назвал кашей с мясом. «Казнить повара!» — мрачно отозвалась я, сдерживая позывы к тошноте. Еда была не просто невкусная, она была отвратная. Это толстое чудище с серой кожей, по недоразумению названное поваром, совершенно не умело готовить ничего, кроме чисто мясных блюд. «Да я не про это!» — со вздохом отодвинул от себя несъедобную кашу советник. Со светлыми. Зачем-то приказал их сюда привести Кстати, о светлых. Пойдем-ка посмотрим на них. Компания под кодовым названием «Светлые» состояла из двух ушастых эльфов, двух бородатых пузатых гномов, двух человек-мужчины и женщины и странной дамочки с зелеными волосами. Как оказалось, это дриада. Их живописно приковали кандалами к каменным стенам подземной камеры. Эдакая наскальная живопись. На каждом из пленников красовался ошейник из чёрного металла. На мой вопросительный взгляд Кирин тихо пояснил. Магию им заблокировали. Шикарно. Магию им заблокировали, к стенам в распятом виде приковали. Лепота — худший вариант Средневековья. Надеюсь, мне не предложат их пытать? Ну... Прошлась я вдоль скульптурной композиции, перекатываясь с пяток на носки и сапог и рассматривая побитые рожицы этих персонажей. «Как до жизни такое докатились!» «Мы все равно уничтожим тебя, исчадие тьмы!» Плюнул в мою сторону один из эльфов. «Фу, как грубо и неблагородно!» — скривилась я. «А еще эльф — представитель дивного народа. Харкаешь, словно жвачное животное!» Ушастый красавчик дернулся и вдруг покраснел. Ха! но ну, ты что скажешь, дряда? Подошла я к красотке с зелеными волосами. Тебя-то к ним в компанию с какой стати занесло. Я уже изучила все доступные материалы о принадлежащих мне территориях и знала, что лесов тут хватает. Но никто их не пытался уничтожать, как в моем родном мире. Там тихо и мирно жили местные монстрики, которые из своих чащ не выбирались и к людям не лезли. Наоборот, это те делали вылазки и пытались уничтожить местную нечисть. Собственно, Сандлер сэдзер вообще тихо сидел в своих землях и никаких компаний по захвату новых территорий не предпринимал. Судя по всему, ему вполне хватало того, что он имел. А вот светлые... А вот светлые очень хотели очистить мир от его присутствия, также от его подданных. «Ты уничтожил леса». «Вранье?» — невозмутимо отозвалась я. «Ты прекрасно знаешь, что мои леса не вырубаются для бесконечного строительства домов и расчистки полей для посевов. Никто их не сжигает, растут себе спокойно. А что живут там разные, так а где им еще жить?» Хотите, я отправлю их на ваши территории. Мои леса очистятся, дряды будут рады. Ну, а с нечистью пусть разбираются гномы, эльфы и люди. Вас устроит такой вариант?» «Ты не посмеешь!» — завопил один из людей, мужчина. «Отчего же?» — подняла я одну бровь. «Дряды, оказывается, хотят очистить мои леса от местной живности. Я могу поспособствовать их желанию». Десантники из противоположного лагеря принялись озадаченно переглядываться. но ну, а ты что скажешь?» Я подошла к человеческой девушке. «Ты наш враг!» «Разве? А, по-моему, это вы мои враги. Давайте-ка подумаем. Когда я последний раз пытался захватить ваши земли или подсылал убийц к вашим правителям?» Мои собеседники задумались. Минуты через три, когда пауза затянулась, я требовательно ткнула пальцем в одного из эльфов и приказала. «Отвечай». «Не знаю», — буркнул он. «А вы ко мне. Сколько бригад отправлялось до вас и с какой периодичностью?» «Много», — скрипнув зубами, отозвался Ушастик. «Так кто из нас одержим жаждой убийства?» то на кого нападает но ты же исчаде тьмы воскликнула человеческая девушка да а ты неудачница с неустроенной личной жизнью которая не хочет вести нормальное существование рожать детей и обустраивать дом для своей семьи ты пытаешься реализовать себя через убийство поди и готовить даже не умеешь почему это я неудачница оскорбилась девица. «И готовить я умею! Все женщины это умеют!» «Не все!» — тихо отозвалась Дриада. Я искоса глянула на Кирина, который слушал наш разговор, прислонившись к стене. Последние слова Дриады заставили уголки его губ дрогнуть в намеке на улыбку. «А давай проверим, умеешь ли ты вкусно готовить!» — решила я взять на слабой девушку. «Я попробую твою стряпню и, возможно, поверю в то, что ты не жалкая неудачница, с неудовлетворенной личной жизнью а нормальная женщина». «И ты рискнешь есть то, что я приготовлю?» — не поверила она. «Конечно. Я ведь не один буду это делать. Все твои друзья разделят с нами трапезу». Светлые смотрели на меня, как на психа, и явно не понимали, что происходит. советник Пусть их раскуют и принесут им горячей воды, чтобы они тщательно вымылись. От них воняет. Одежду выдать чистую, нашу. Всё их тряпьё уничтожить, самих обыскать. Украшения и прочую ерунду снять, если сохранилось хоть что-то. Ах да. Всем подрезать под самый корень ногти и вычистить щёткой всю грязь из-под них. Будут сопротивляться, можно отрезать пальцы. Зубы пусть почистят. У них изо рта дурно пахнет. И пусть проверят, чтобы между зубов ничего не осталось. Волосы и бороды вычесать. А то вдруг у них вши. Если есть колтуны, вырезать. «Что?» — завопили возмущённые пленники. «А будут сопротивляться обрить налоса. Всех!» Злорадно добавила я, за что удостоилась ненавидящих взглядов и от эльфов, и от гномов, и от людей. Даже дриада сверкнула зелеными глазищами. И ладно, так уж и быть. В качестве жеста доброй воли девушками пусть займётся кто-то из прислуги женского пола. «А что с ними делать потом?» С тщательно скрываемой насмешкой спросил Кирин. «Ну, думаю, можно их перевести в какое-нибудь более комфортное помещение». «И да, не стоит приковывать к стенам, а то они тогда справляют нужду под себя. Противно!» «Ты?» — выдохнул тот эльф, что плевался в мою сторону. «А вот это жвачное животное можете приковать снова, если еще хоть слово вякнет или попытается сопротивляться. С прочих возьми магическую клятву, что не попытаются сбежать или причинить нам вред. Не захотят?» возвращай сюда остальных я возможно потом отпущу только сначала нужно будет выкинуть их с моих земель ты нас отпустишь удивился один из гномов посмотрим на ваше поведение ты как твое имя спросила я человеческую девушку не скажу никто из нас не назовет врагу своего имени как знаете «Значит, я сам дам вам клички. Ты будешь... ммм... бурёнкой». «Почему это?» — гневно вскрикнула она. и «Я не корова!» «Раз ты не хочешь назвать своё настоящее имя, я буду тебя звать так, как мне вздумается». Равнодушно пожала я плечами и посмотрела на плевавшегося эльфа. «Вот тебе вполне подойдёт прозвище «кролик». а твоему соплеменнику у шастик дряда будет Тысяча щаде тьмы неоригинально оскорбил меня гном перебив на полуслове а ты будешь потлатый хрыч мстительно отозвалась я у бородача отвалилась челюсть и он вытаращился на меня инга словно выплюнула свое имя человечка «Талисия!» Назвалась Дриада, явно опасаясь моего больного воображения. «Приятно познакомиться, дамы», — галантно поклонилась я им. «Ну, я же типа мужчина сейчас». «Инга, жду твоих кулинарных шедевров. Надеюсь, ты не ударишь в грязь лицом и не опозоришься перед всеми. Учти, я буду наблюдать за твоей готовкой лично». Я повернулась к дверям, чтобы покинуть это неуютное место, но меня догнал голос потлатого хрыча. «Нафур!» «Максар!» «Этот человек!» Следом за ним представились ушастик и кролик, которые оказались Амрелиром и Диеглиром. Второй гном — Кефур. «Ты не назвал нам своего имени!» Вкратчиво окликнул меня тот эльф, который не жвачное животное, амрелир. О, -о, о улыбнулась я. «Можете называть меня просто тёмным властелином. Я ведь не ваш владыка». Когда мы с советником дошли до моего кабинета, тот не выдержал и захохотал в голос. Я невозмутимо усела из-за и подперев подбородок рукой, принялась размышлять, прокололась я или нет. Вероятно, настоящий владыка вел бы себя не так, а применил пытки. «Ну, ты даешь, Сандрлер!» — выпалил Кирин. «Никогда раньше не замечал в тебе умения столь злобно и изощренно издеваться. Ты же унизил и растоптал их!» «Разве?» — хмыкнула я. «О, да, я в восторге!» Заявить перворождённым эльфам, что у них дурно пахнет изо рта, и пообещать обрить их на лосо. А гномы! Да для них хуже смерти лишиться своей бороды. Мне осталось только криво улыбнуться. Ну, я женщина, хоть и в мужском теле. Что он хочет от меня? Я знаю, куда бить, чтобы обидеть побольнее. Но лучше уж так, чем применять пытки каленым железом, или что уж используют в этом мире. Кстати, я так и не понял, с какой радости ты велел принудительно вычищать им грязь из-под ногтей. А вдруг у них там яд? Пожалуй, я плечами. Хм, а колтуны из волос вырезать? Тебе-то не все ли равно в порядке у них прически? А вдруг они в эти колтуны замотали какой-нибудь амулет или флакон с ядом? — А зубы? — таращась на меня, уточнил Кирин. — А вдруг они там припрятали шарик яда? — Боги! — выдохнул Рогач с татуировкой на виске. — Когда ты успел стать таким параноиком? — Хороший вопрос, кстати. Когда это я успела стать таким параноиком? Я ведь обычный офисный планктон с планеты Земля. Или Земля не все такие? Это я ещё постеснялась приказать заглянуть диверсантам в самые потаённые места. А то ведь в моём мире для перевозок наркотиков, например, курьеры используют все <coughs>, физиологические отверстия. Я лично в новостях видела передачу об этом. Буэээ, гадость несусветная». Поражаешься тому, насколько люди извращенные, аморальные создания. Нет, но все же местные жители — это нечто. Страна непуганных идиотов, ей-богу. Позднее я с интересом смотрела на то, как на кухне хозяйничала Инга. Ее привели туда, предварительно завязав по моему распоряжению глаза. Отмытая и переодетая девица оказалась очень миленькой и совсем юной. Полагаю, ей еще и двадцати нет. Но уточнять ее возраст я не стала. Инга испуганно на нас косилась, но ни я, ни повар не вмешивались, только наблюдали. Нет, повар пытался пару раз дернуться и влезть со своими комментариями, но хватило одного моего взгляда, чтоб толстяк посерел еще сильнее и затих. А вот Инга сама не заметила, как увлеклась процессом и с удовольствием принялась крошить овощи, резать мясо. перебирать крупу и колдовать над кастрюльками и сковородками. Она хмурила бровьки, пробуя свое варево на предмет досоленности, улыбалась, помешивая булькающий суп. Потом девушка присела, чтобы дождаться готовности блюд, а я задала небрежный вопрос. «А печь умеешь? Или это не по силам?» «Умею», — вскинулась она. «Не веришь, да? А я умею». «Валяй». Широким жестом обвела кухню. «Начнем с чего-то легонького, например, печенья. Его любой дурак сможет испечь». Инга злобно сверкнула глазами и строевым шагом прошла к мешку с мукой. Так что к концу готовки на подносе остывала гора сахарного печенья. Пахло вкусно. Когда девчонка сердито сопя сообщила, что все готово, я жестом велела охране отвести ее обратно. Инги завязали глаза и увели, а я велела все подавать к столу. В столовой мы собрались скромным составом. Я, Кирин и Семеро Светлых. Сюда их вели так же, как до того Ингу, крепко завязав глаза и поплутав предварительном по кругу, чтобы не запомнили дорогу. Сейчас гости сидели за столом. Отмытые, причёсанные, одетые в чистую простую одежду. Они, не скрывая любопытства, осматривались по сторонам. «И что скажете?» — с любопытством задала я вопрос. «Очень мило», — сдержанно отозвалась Дриада. «Я думала...» «И, конечно же, думала, что у меня тут по стенам развешаны черепа врагов, с потолка свисает паутина вместо прислуги зомби». Спокойно закончила я за нее. Зеленоволосая девушка залилась румянцем, выдавшим, что я угадала, а мой советник сдавленно хмыкнул. А Инга, идя на кухню, наверняка полагала, что готовить ей придётся из мяса пауков или чего-то подобного, ну или как минимум из пойманных и умерщвлённых мною людей эльфов. «Так?» Я перевела взгляд на человечку. «Я... нет, ну...» Она мучительно покраснела и жалобно посмотрела на одного из эльфов, амрелира Судя по тому, как на него периодически косились все его компаньоны, он являлся их командиром. Я охмыкнула и кивнула слугам, чтобы те начали раскладывать блюда по тарелкам. «Ну что шинга проверим твои способности». То, что ничего не отравлено, я уже знала. Кирин сам лично все проверил перед приходом светлых. Девушка смутилась, и потом в процессе ужина... с нетерпением поглядывала на своих приятелей и на нас с Кирином, ожидая вердикта. Светлым было не до дегустации, они жадно накинулись на еду. И хотя ели аккуратно, что выдавало их непростое происхождение, но торопливо. Похоже, питались они нормально очень давно. «Инга, беру свои слова назад», — произнесла я, покончив с едой. Ты отлично готовишь, да и вообще очень славная девушка. Теряюсь в догадках, что заставила такую милую, способную девочку отправиться в столь отвратительный поход с подобными низкими целями. «Инга, все было очень вкусно», — тихо сказал ей Максар и положил ладонь на ее руку. «Ха! А вот и причина, по которой она потащилась сюда. Любовь. Как это банально!» Приятели Инги стали говорить комплименты ее готовке, а я приказала подавать десерт, вино, самогон и травяной отвар. Гном ожидаемо предпочли самогон, эльфы и человек вино, девушки чай. А вот печенье брать от чего-то никто не торопился. Пришлось подать пример. «Угощайтесь, господа». Это тоже пекла Инга, доказывая свои умение. Да и вообще. «Переходите на темную сторону». «У нас есть печеньки». Я демонстративно с хрустом откусила кусочек от румяного печенья и, иронично поглядывая на вскинувшихся гостей, продолжила наслаждаться нормальной вкусной едой. Кирин захохотал и последовал моему примеру. Светлые сначала озадаченно переглядывались, но тоже попробовали выпечку и смели её буквально в секунды. Особенными сладкоежками оказались гномы. Вот уж не думала. «И что теперь?» — задал вопрос командир Светлых, когда ужин завершился. «А каковы ваши предположения?» — живо поинтересовался Кирин. «Ну, сразу говорю, мы ничего не скажем». но предмет?» «Это уже я». «Мы не назовем имен тех, кто нас послал». «Ах, это... Мне без разницы». Небрежно отмахнулась я. «Сегодня это был один король, вчера другой, позавчера какой-то святоша. Если бы я хотел разобраться с вами, утомившими меня своими постоянными вылазками, то просто снес бы с лица мира все приграничные территории и устроил там мертвую зону. Меня вполне устраивает то, что у меня уже есть. А вы хоть лезть постоянно прекратите. Надоели, право слово». «А ты можешь?» — побледнел Максар. Кирин с интересом посмотрел на меня, но промолчал. Я же скрестила руки на груди, задумчиво посмотрела поверх голов сотрапезников и начала размышлять вслух. «Думаю, хватило бы превращение ваших земель вдоль моих территорий в мёртвую зону. Примерно на два-три дневных перехода. Как считаете?» Или этого мало и вас не остановит? Можно, конечно, и на пять. Но жалко животных. Моим-то ничего не сделается, а вот вашим придётся тяжело. Экология опять-таки нарушится». «Ты не посмеешь?» В ужасе выдохнула Дриада, глядя на меня огромными перепуганными глазами. «Это я-то не посмею». Ласково улыбнулась я ей. «Я ведь исчаде чадия тьмы. Не забыли? Сами меня так величаете. Вот как кончится у меня терпение, там и решу, что делать». «А много еще у тебя осталось терпения?» — задала наивный вопрос Инга и бросила робкий взгляд на помрачневшего Амерелира. но ваше явление, я думаю, еще стерплю, так уж и быть». «В целом вы очень симпатичны ребята, даже ты, если не уподобляешься жвачному животному». Небрежно указала я рукой на Диаглира. «Но, право слово, вы меня уже утомили. Вполне возможно, что если я замечу в своих владениях еще хоть одну бригаду вроде вашей, то могу и не сдержаться. Напомню, мне от вас ничего не надо. Ни ваших земель, ни ваших жителей». Это вам, Светлым, все не мется. Лезете и лезете, как тараканы. Только вот учтите, кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет». Светлые принялись переглядываться, пока их командир не задал вопрос. «И что ты предлагаешь, темный властелин?» «Я? Ничего. Мне и так хорошо. А вот что можете мне предложить вы?» «Ладно, приятно было пообщаться, господа, но у меня дела. Отдыхайте, совещайтесь, думайте. Увидимся завтра». «Ах, да. Инга, если желаешь, можешь продолжать готовить на своих друзей и на меня с моим советником. Я заметил, что тебе это нравится, так что не возражаю. Разумеется, за тобой будут присматривать». «А если я не хочу?» Гордо задрала она нос. Деточка, повторяю, мне всё равно. У меня есть повар, только это не означает, что он должен готовить вкусную еду и на незваных гостей. Но у нас хватает чистой питьевой воды и хлеба, с голода не умрёте. Я сделала жест охраняя велила: "Проводите наших гостей отдыхать". Слово «гости» прозвучало с нескрываемой издевкой, что те, разумеется, заметили, но промолчали. А уже в кабинете, когда мы с моим советником уселись у камина, тот очень тихо спросил. «Кто ты?» «А ты не знаешь?» После паузы отозвалась я, внутренне сжавшись от страха. «Тот Сандрлер, которого я знал сотни лет, не стал бы так себя вести. О, нет!» Такое тщательно продуманное издевательство, когда балансируешь на грани приличия не говоришь ни одного прямого оскорбления, в то же время размазываешь тонким слоем. Он так не умел, и твои угрозы. Ты напугал их до доколик, они теперь в ужасе от того, что их приход мог явиться последней каплей. «Все течет, все изменяется». Философски отозвалась я, надеюсь что советник отстанет от меня. И я меняюсь. Уже изменился. свое прошлое каким-то неведомым образом забыл. Светлые хотели увидеть исчадие тьмы, они его получат. Но простые убийства, пытки, казни. Скучно. Скучно? Покатал он на языке это слово, после чего с каким-то облегчением выдохнул. «И? Что я такого сказала, что это сняло с меня подозрение «Кстати, что такое экология?» «Ну, баланс живого и неживого в мире», — туманно пояснила я. «Что я ему? Википедия, что ли?»